Глава двадцать седьмая. Великий старик. Весной, когда зацвели по склонам гор душистые ландыши и закуковала кукушка, на месте том появились цветы красного мака. Старый Тунли возвратился из Нингуты в свои родные леса в поисках золотого песка и драгоценного корня женьшень. На высоком перевале Цунлин под сенью векового кедра виднеется его сгорбленная годами фигура. Он пришел сюда собрать цветы мака, выросшего на крови погибшего Сунфа. Эти цветы целебны, и старый Зверолов тщательно скрывает их, завертывает в бумажку и прячет за пазуху. Он знает, что целебная сила их велика и помогает от душевного расстройства и меланхолии. Тунли – великий врач и знахарь, ему известны многие тайны природы. Сам Ван, великий Ван, при встречах уступает ему дорогу. собрав все цветы красного мака росшие здесь тунли сходил в каменные россыпи находящиеся поблизости и принес оттуда большой камень осколок гранита положив его у ствола старого кедра где казнен был сунфа он повесил на ветвях лоскутки его одежды уцелевшие от времени и непогод затем сделав ножом затёску на коре он написал тушью следующее здесь умер сунфа великий ван решил так Прохожий, остановись и положи свой камень. Да хранит тебя горный дух в пути твоем. Встал на колени и, прикрепив зажженную курительную свечу к камню, он долго молился и воздевал руки к небу. Мягкий весенний вечер благоухал цветами черемухи и диких яблонь. Гранитный купол Татудинзы курился облаками. Тихо было в тайге. Не шелохнется трава, не дрогнет лист. Не успел Старый Зверолов встать с колен, как в тишине наступающего вечера с вершины кедра раздался крик таинственной птицы Цяор. Тунли вздрогнул и, быстро поднявшись на ноги, отошел немного в сторону. После вторичного крика птицы, напоминающего звук флейты, Старый Зверолов обратил свой взор на вершину кедра и громко проговорил. — Сунфа, я здесь стою, и слезы сожаления льются из глаз моих. Я положил первый камень на место страдания и скорби. Память о тебе сохранится в Шухае. Не печалься, мать твоя сыта и здорова, и обеспечена кровом. Могилы предков твоих тихи и спокойны. После третьего крика Тунли замолчал и стал прислушиваться. Минут через пять где-то в отдалении снова раздался крик этой птицы и повторился три раза. Затем все смолкло. и прежняя тишина не нарушалась ни одним звуком. «Это не птица», — подумал старый Зверолов. «Это бедная душа Сунфа. Она летает по лесам и криком своим завлекает одиноких путников вглубь тайги, к великому Вану. Она зовет брата своего, заблудившегося в горах Шухая, в поисках драгоценного корня жизни. По поверью обитателей тайги...» Таинственная птица Тяор является верной неизменной спутницей Ивана и сопровождает его во всех его странствованиях по лесам. Души погибших в лесах людей вселяются в тело птицы и летают по вершинам деревьев. Звуки их громкого голоса похожи на звуки флейты и бывают слышны на далекое расстояние. Науке птица это еще неизвестно. Очевидно, прилетает она сюда раннюю весной. Увидеть ее очень трудно, так как она крайне осторожна и не подпускает к себе человека. Держится на вершинах высочайших деревьев тайги. Тун-ли промышлял только пушного зверя. Мясной зверь его не интересовал. Благодаря его знаниям и опытности к нему часто обращались местные охотники за советом и помощью. Он пользовался заслуженным авторитетом по всему обширному шухаю. И слава о нем, как о великом старике, распространялась от берегов Амура до границ Кореи. В его убогую фанзу у подножия Татудинзы шли решать тяжбы и споры, не только местные звероловые охотники, но и лица различных званий и профессий. Он предсказывал судьбу и считался колдуном и чародеем. Никто лучше его не мог заварить панты, то есть молодые, не костеневшие рога оленя и изюбра. Никто не находил таких ценных корешков женьшеня, как старый девяностолетний летний Тунли. Он знал все горы и леса Шухая, как свои пять пальцев. По словам обитателей тайги, он видел всю землю на большую глубину. Золото, металлы и драгоценные камни не были скрыты от его острого проницательного взора. Он мог бы быть очень богат, очень богат, но к этому не стремился, великий старик. Небольшое количество золота, добываемое им в верховьях рек Хайлинхэ, и Муданзяна, употреблял он на благотворительные цели и добрые дела. Так он обеспечил бедную вдову, мать казненного Сунфа, купив ей в Нингути участок земли с фанзой. Все звери и птицы шухая подчиняются ему и послушны его воле. Он повелевает змеями, даже самые ядовитые из них покорно склоняют перед ним свою грозную голову и лижут языком его руки. В древней фанзе старика с незапамятных времен живет большая змея из породы полозов. Длина ее не менее трех метров. Говорят, что в этой змее поселилась душа одного из предков старика, и что сам старик насчитывает ей более двухсот лет. Молодые звероловы и охотники не только уважали и чтили великого старика, но и боялись взгляда его строгих, немигающих глаз. Они были уверены, что взглядом этим можно умертвить человека. Сам великий Иван, воплощение горного духа, по словам тех же охотников, ежегодно в одной из звериных ночей приходит к фанзе Тунли и ведет со стариком беседы. Могуч и крепок, как столетний дуб, старый таежник. его черепьевое и бронзовое лицо изрыто морщинами, как кора кедра. На груди его висит неведомый амулет, зашитый в замшу. Левая рука стянута деревянным браслетом тончайшей работы. Одевается он всегда легко и зимой, и летом. На ногах неизменные улы из кожи дикого кабана, длинная сучковатая палка желтой жимолости сопутствует ему всюду. В лесной фанзе его, приютившейся на живописном берегу горной речки, случайный путник всегда находит радушный прием и гостеприимство. Дальнейший путь его обеспечивается пищей на несколько дней и добрыми полезными советами. Двуногие хищники тайги хунхузы относятся к нему с должным почтением и отчасти с боязнью, зная могущество великого старика, его авторитет и влияние. Бывали случаи, когда разбойники возвращали заложников и все награбленное по одному его слову. Таков был Тунли.